Анна. Это моя вина. Только моя, твердила себе Анна каждую ночь, каждое утро, день и вечер. Каждое утро она просыпалась по будильнику и заставляла себя встать. Не потому, что не выспалась, а потому что не спала вовсе. На таблетках удавалось заснуть на 3-4 часа, не больше. Остальное дурная, затягивающая дремота, из которой не выпроstаться. Полусон и полуявь. Состояние между. Анне казалось, что она застряла в нём, в этом между. И ничего не может с этим сделать. Вроде бы брак, а вроде и нет. Вроде жизнь, а иногда кажется, что нет. Всегда будто сматая картинка перед глазами. Как у человека, забывшего надеть очки. Туман и муть. Только контуры. Анна всё время была в таком состоянии и не знала, как попасть в реальный мир. обрести зрение. Каждое утро она заплетала Юльку, кормила её яичницей, от которой дочь уже тошнила, отводила в школу, возвращалась домой и снова ложилась в кровать. Перед обедом вставала, заходила в ближайший магазин, покупала уже готовый суп, котлеты, которые требовалось лишь разогреть. Сырники забирала Юльку из школы, кормила обедом и оставив грязную посуду в раковине, шла в спальню. Анна знала, что бывший муж опять начнёт на неё орать в конце месяца, когда увидит чеки из магазина. Конец месяца наступал так быстро, что она не успевала опомниться. Только недавно было первое число, Будто вчера она фотографировала чеки и отправляла бывшему мужу. И ждала звонка. Он звонил и кричал каждый раз. Так случится и в этот, ничего не изменится. "Что, сложно самой налепить котлет?" будет вопить он. "Ты же знаешь, что я плохо готовлю. Юльке мои котлеты не нравятся". ответит она. С этим он согласится. Ему нравится, когда она признаётся в собственной беспомощности, не умении пожарить обычные котлеты. Ему нравится, когда она считает себя никчёмной. Почему она вообще вышла за него замуж? Очень просто. Ей было 21 год. Только окончила колледж, потом курсы по делопроизводству и очень гордилась тем, что попала на работу в недавно открывшийся МФЦ. Будущий супруг пришёл за какой-то справкой. Потом ещё раз. Анна стояла, выдавая талончики гражданам. Новенькая, перепуганная, но старательная. Очень хотела быстро всему научиться. Не карьеристка, зависимая всё время спрашивала, советовалась, боялась сказать что-то не то или выдать талончик не в ту окно. Мужчина, выглядевший умным, достойным, уверенным в себе, обходительным и воспитанным, пришёл ещё раз с цветами и приглашением на обед. Анна согласилась. Обед это не ужин, так что ни к чему не обязывал с её точки зрения. Да и на обед, откровенно говоря, денег вечно не хватало, а есть хотелось. Анна родилась в Иванове, городе невест, и очень старалась избавиться от говора, который нет-нет да прорывался в речи. Она ни считалась красавицей, но миловидность и привлекательность молодости этот недостаток вполне компенсировали. Жила она тогда вместе с тремя подругами в однокомнатной квартире в районе Перова. И подружки ей дружно посоветовали: "Соглашайся, даже не думай". Георгий, так звали мужчину, показался ей богатым и щедрым. Но на тот момент она была рада малому: цветам и обеду. Долгих ухаживаний не последовало. Замуж она вышла без оглядки на чувства и разум. Да и мама наконец успокоилась. Мол, все одноклассницы дочери уже повыскакивали замуж и нянчились с первенцами. Только она всё перебирает. Анна не перебирала. Поклонник из МФЦ был первым, кто позвал её замуж. Она переехала в Георгию. Именно так он просил его называть, только полным именем, никаких сокращений. Квартиру он снимал, но хорошую, двухкомнатную, показавшуюся Анне огромной. Свадьба, правда, была скромной, хотя Аня мечтала о платье, ресторане, подружках, но Георгий оплатил приезд мамы из Иваново. Мама на церемонии плакала от счастья и всё время твердила зятю: "Спасибо за дочку, спасибо, что женились на ней". Мама обращалась к Георгию на вы, что ему очень не льстило, это было видно. А мать будто специально подчёркивала социальное и материальное неравенство. Мол, такое счастье свалилось на голову её дочери, причём незаслуженное. Спасибо за это огромное. Разве ж ты в ноги не кланялась? Обещала помогать, если потребуется, и не вмешиваться, если Георгий не попросит. Её надо воспитывать под себя, — сказала она зятю, и тот кивнул. Наверное, тогда всё началось. Но Ане не хватило ни житейского опыта, ни мудрости, приходящей с годами, чтобы это понять. Постарайся родить побыстрее, не затягивай с этим. После этого ноги подними и лежи. Тогда может получиться побыстрее. сказала мать Ане на прощание. Аня ничего не поняла про ноги, но промолчала. Мужа она не знала, не понимала, не чувствовала. До свадьбы он к ней не прикасался. Она его целовала, но видела, что ему это неприятно. Потом признался, целоваться не любит. В первую брачную ночь Георгий явно был разочарован. Но ничего ей не сказал. Он рассчитывал, что она окажется дественницей. Если бы спросил, ответила бы честно, но он не спрашивал. Да и кого это волнует? Не девятнадцатый век в конце концов. У Ани была школьная любовь, Толик. Весь одиннадцатый класс они встречались. Причём роман был бурный, все об этом знали. Но он ушёл в армию, а она не обещала ждать. И уехала в Москву учиться. Толик вернулся и тут же женился на их однокласснице Ленке, которая сохла по нему класса с восьмого. Ленка родила одного ребёнка за другим. Толик бухал, гулял. Ленка терпела. Толик нанялся по контракту в армию и уехал воевать в горячую точку. Вернулся. Опять забухал по чёрному. Ой, снова уехал туда, где требовались контрактники. Однажды по пьяни чуть не зарезал Ленку. По пьяни же наставлял пистолет на старшего сына обычной семье. Ленка гордилась мужем. У Ани, до которой доходили слухи о первой любви, была уже совсем другая жизнь, и возвращаться в Иванова она точно не собиралась. уже в Москве у неё случился недолгий роман, который не оставил никаких воспоминаний. Так что, если Георгий и оказался раздрадован, подозревая жену в предшествовавшей их встрече бурной личной жизни, то тут он был не прав. Впрочем, назвать семейную жизнь счастливой Аня не могла бы даже с большой натяжкой. С мужем ей было не то, чтобы плохо, никак Георгий не был с ней груб, но всегда будто отстранён. А чего она хотела, выходя замуж, не зная человека? Скажи, спасибо, что не maniak какой-то, говорили подружки по съёмной квартире, к которым она сбегала в тайне от супруга. Нет, не пожаловаться, посоветоваться. Но те восторгались новой сумочкой, приобретённой мужем, или шубой, подаренной на свадьбу, настоящей норковой. Семейная жизнь текла скучно и предсказуемо. Георгий работал сутками, развивал свой бизнес, а Аню он попросил уволиться. Она должна была заниматься только домом. Она не была против, даже обрадовалась. Вдруг появились деньги, которые можно тратить на что захочется. Георгий требовал отчитываться о покупках, но никогда не возражал против трат. Аня не держала ноги кверху, как советовала мать. Но всё равно через 9 месяцев после свадьбы у них родился Антон. Беременность была тяжёлой. Аня лежала на сохранении. Сын родился недоношенным, Но врачи уверяли, что всё будет хорошо. Наверное, после этого всё пошло совсем не так. Покатилась под откос на сумасшедшей скорости. Хотя тот период Аня помнила плохо. Георгия она видела редко. Он пропадал на работе. Аня спала, когда спал Антон, запустила дом, почти не готовила. Ей было достаточно куска хлеба и колбасы. Она не была зависима от еды, ее качества, вкуса, да и не привыкла к изыскам. Есть не хочется, и ладно. Антошка постоянно плакал. Спросить совета было не у кого. Поговорить тоже не с кем. За это время как-то само собой получилось, что она лишилась бывших подруг и приятельниц. Георгию не нравилось, когда она уходила на свою бывшую квартиру. Коллеги были заняты делами. Муж не сидел над кроваткой сына, не пел ему клыбельные, не купал в ванночке и не бежал ночью в дежурную аптеку. А не бы и в голову не пришло его об этом попросить. Георгий держал сына на руках, кажется, один раз. При выписке из роддома, когда свёрток ему сунула в руки медсестра. У Ани не было подруг с детьми. поэтому она не знала, как правильно, а как нет. В роддоме, конечно, наслушалась, как мужья и гуляют с колясками, и готовят, и кормят, и купают, и за прокладками в магазин бегают. Но мало ли что рассказывают. Глядя на собственного мужа, Аня в эти истории не верила. Тогда-то она и познакомилась с Наташей. Они столкнулись на прогулке в местном парке, точнее, лесополосе на две дорожки. Одна вела к новому, только строящемуся кварталу, другая назад. Наташа с мужем приехала в Москву из Минска. Её супруг тоже пропадал на работе. Дети оказались ровесниками. Женщины родили в один месяц. На этой почве и сдружились. Точнее, сошлись по необходимости. В местной поликлинике коляски требовалось оставлять на входе. откуда их часто воровали. Так что мамочки несли дежурство. Пока одна шла на приём, другая караулила коляски на улице. Так же было и в магазине. Одна стояла на входе, другая быстро покупала необходимое. Педиатр в поликлинике очень нравилась Ане. Милая, всегда уставшая женщина. Добрая. Светлана Андреевна. Он плачет и плюёт грудь, жаловалась Аня врачу. Значит, не наедается, отвечала спокойно та. Переводите на смесь, ничего страшного. Но ведь надо до года кормить, спрашивала с ужасом в голосе Аня, которая слышала разговоры мамочек. Если не кормишь до года, то ты вроде как не мать. наде пить чай с молоком, травы и так далее, но до года любой ценой. Кому надо? Вам или ребёнку? Устало и ласково спрашивала Светлана Андреевна. Если вам это одно, если ребёнку переводите на смесь. Аня купила смесь. Антон тут же покрылся сыпью. Это нормально, привыкнет. Спокойно отвечала врач. Теперь спит? Спит, отвечала Аня. А вы спите? Нет. Вот, попейте таблетки. Светлана Андреевна выписывала рецепт. Так мне же нельзя. Если вы не кормите, то можно. Грудь болит. Болит. Вот, купите таблетки. лактации прекратиться. Я думала, нужно полотенцем перетянуть и капусту прикладывать. Ну, можно и полотенцем, и капустой, если вам так хочется. Но лучше таблетку выпить. Улыбалась ласково и терпеливо врач. Аня купила таблетки. Положила перед Георгием чеки из аптеки. Он всегда требовал, если случались незапланированные траты. Тот кивнул. Где таблетки? уточнил Георгий. В аптечке, ответила Аня без всякой задней мысли. А вечером, собираясь выпить таблетку, чтобы прекратить лактацию, их не нашла. Заплакал Антон. И она забыла про таблетки, закрутившись с купанием и укачиванием. На следующий день Аня проснулась от пронзительного звонка в дверь. Кинулась сначала к Антону, тот сладко спал. В спальню она давно не заходила, и Георгий наверняка не дома. Она перебралась в комнату Антона на диванчик и не слышала, когда муж приходил и уходил. Откровенно говоря, её это вообще не волновало. Кто мог звонить в дверь ранним утром? Аня подумала про Наташу, вдруг что-то случилось. На пороге стояла мать. "Мама, откуда ты?" Аня опешила. "Меня Георгий вызвал. Сказал, тебе нужна помощь, ты не справляешься", ответила та. Через час, когда мать рассказала, ани какая она плохая жена и мать, Раз не в состоянии выполнять элементарные обязанности, убрать, приготовить, в дверь опять позвонили. На пороге стояла очень строгая женщина. Мать выбежала из кухни и начала лебезить. «Ох, мы вас так ждали, так ждали! Проходите! Чаю хотите? Ванная сюда! Как же хорошо, что вы приехали!» Лепетала мать, выдавая женщине чистое полотенце и распахивая перед ней лепет. дверь детской Аня, очнувшись от ступора, ведь вторгались на её территорию, наконец обрела речь. А вы кто? Меня зовут Татьяна Анатольевна. Я врач-педиатр, представилась женщина. Меня пригласил на консультацию ваш супруг. Ну какую консультацию? Аня всё ещё ничего не понимала. Врач посмотрела на неё так, будто уже поставила диагноз. Мать тоже смотрела на неё как на больную. Это что? Врач ткнула в бутылочку со смесью, оставшуюся с вечера. Молока не хватает. Он тоже плачет. Врач посоветовала перейти на смесь, ответила Аня. Врач? Какой? из поликлиники Татьяна Анатольевна говорила о коллеге так, будто та была ветеринаром или фельдшером в лучшем случае. Дальше начался полный кошмар. Это Аня помнила точно. Даже спустя много лет не могла простить себя за то, что не сопротивлялась, а подчинялась. слушалась и делала, кивала и соглашалась на всё. Хотя у неё были все права, как у матери. Значит, это она во всём виновата. Она, мать, не сделала главное, не защитила своих детей. Да и не пыталась, говоря на чистоту. А уж почему? Какая разница? Ты или делаешь, или нет. Если бы она тогда выставила эту врачицу из квартиры, если бы наорала на Георгия, если бы схватила Антошку и уехала в Иваново, всё сложилось бы по-другому. Но она этого не сделала, хотя очень хотела. В каждый день только об этом и думала. Тогда почему же не пошла на поводу у материнского инстинкта, самого сильного из всех существующих, самого верного и самого громкого? который не шепчет матери на ухо, а орёт в громко говоритель в матюгальник: "Не делай этого" или наоборот, "Делай это". И её инстинкт тоже орал, вопил, но ей не хватило ума послушать. Проще было подчиниться и переложить ответственность на других. Мать супруга эту вдруг нанятую Георгием Татьяна Анатольевна Ты не понимаешь. Это же так замечательно, убеждала Аню мать. Тебе не нужно будет ходить в поликлинику. Татьяна Анатольевна частный врач. Ты хоть знаешь, сколько она берёт за выезд? Но она делает всё: и прививки, и питание расписывает, и позвонить ей можно в любое время. Мне бы не понравилось, если бы мне звонили в любое время, огрызнулась Аня. «Почему ты не предупредила, что приезжаешь?» «Так я-то тут при чём? Георгий позвонил. Сказал тебе плохо, билеты уже купил. Он мне купе оплатил, представляешь?» «Так что плохого, что муж беспокоится? Вот ты его подвела. В доме срач, еды нет. Неужели трудно сготовить?» «Я всё время с Антошкой», — ответила Аня. «Так нельзя. Нужно с мужем». строго заметила мать. Ты мне сейчас советы в личной жизни даёшь или и молодые хозяйки на заметку? кмыкнула Аня. Георгий очень благородный человек. Он мне дал денег на новый насос поставить на даче, ещё обещал бойлер оплатить. Любой мужчина хочет приходить в чистый дом, где пахнет домашней едой и где его встречает красивая жена. Аня не... мать сморщилась, глядя на собственную дочь, будто та стояла облитая помоями в буквальном смысле слова. Да, я не справляюсь. Не хочу готовить, не хочу убирать. Так что, убить меня за это нужно, заорала Аня. После этого она слушала лекцию частного врача о важности и жизненной необходимости грудного вскармливания. Нужно кормить грудью до конца, до последней капли. Только тогда у ребёнка появится иммунитет, разовьётся мозг и установится связь с матерью. У меня не хватает молока. Там даже не молоко, а вода, твердила Аня. Он тоже не наедается и плачет. Тогда мы сдадим анализ, и только после этого будем рассматривать возможность искусственного вскармливания. А пока кормите грудью, старайтесь сцеживайтесь. А если врач из поликлиники считает по-другому? спросила Аня. Или вы обслуживаетесь в поликлинике или частным образом? Выбирайте. врач говорила с неприкрытой брезгливостью. Будто речь шла о еде из Ивановской рабочей столовки и блюдах из лучшего московского ресторана. Аня не сказала, что привыкла есть в столовке. В ресторан попала впервые с Георгием и предпочла бы ходить в поликлинику к доброй и уставшей Светлане Андреевне, которая считает, что мать не должна страдать и мучиться. «Ваше молоко мы отправим в лабораторию. После этого поговорим». заявила частный врач, уже сделав выводы без всякого анализа. Молоко было плохим, как и ребёнок. У Ани, помимо некачественного и скудного количества молока, оказались неудачные соски. У Антона недостаточно выраженный сосательный рефлекс. Вы можете мне звонить, если у вас возникнут вопросы. Ваш супруг уже всё оплатил. Аня поняла, что ей не оставили выбора. Так и оказалось. Татьяна Анатольевна приходила раз в неделю, мать перед ней лебезила. Антошка начинал истошно плакать, когда врач его осматривала. Аня пила какие-то чаи, настои, стежвалась, пихала грудь измученному и изголодавшемуся сыну, тот её выплёвывал. По ночам, убедившись, что мать уснула, Аня смешивала в бутылочке смесь и кормила сына. Антон жадно сосал, после чего они оба, обессиленные, засыпали. Аня едва успевала вымыть бутылочку, вытереть ее и поставить смесь в дальний ящик, заставив кастрюлями. Мать полностью взяла на себя хозяйство. Бегала по магазинам, лепила котлеты, жарила картошку, выставляла перед дядейм тарелки и стояла на изготовку, вдруг тот что-то пожелает. Может, компотики подлить? спрашивала она услужливо. Хороший сварила из свежих ягод, надо бы на зиму заморозить, чтобы Антоше варить. Можно? Я бы на рынок сходила, купила клюквы, облепихи. Георгий кивал, и выдавал деньги на ягоды. Мать отчитывалась, показывая разложенные по пакетам в морозилке ягоды. Какой суп на завтра сварить? Щи, борщ или, может, грибной, куриный? Согласовывала мать с зятем его питание на следующий день. Сырники пожарить или оладушки на завтрак? Может, омлет в духовке? Георгий наслаждался. Говорил: "Борщ или сырники. На завтрак просил омлет, запечённый в духовке, как в детском саду. Мать всплескивала руками от радости. Ты совершенно не ценишь своего счастья. Такой муж тебе достался. Не пойму, что он в тебе нашёл, выговаривала мать Ане, когда Георгий уходил на работу. Вот, доешь сырник. Жалко выбрасывать. Мать ставила перед ней тарелку Георги с недоеденным сырником. У Ани подступало к горлу тошнота. Она вставала и варила себе яйцо. Мать делала скорбное лицо и доедала сырник. Как-то Аня до упора захотела пшонки. Той самой из детства, которая на утро с молоком и сахаром, а в обед с поджаренным луком в качестве гарнира. Из духовки, в горшке, всегда требующим много масла, сахара, если на завтрак, побольше соли, если на обед, дышащее, будто разговаривающее. Пшёнка главная каша её детства. Аня сварила пшёнку на гарнир, поставила на стол, надеясь порадовать Георгия. Он увидел и отбросил вилку. ушёл. Даже не попробовал. Аня свернула с горшочка фольгу и стала есть. Это было невозможно вкусно. Антон заплакал, и Аня взяла его на руки, дала попробовать буквально несколько крупинок. Он зачмокал от наслаждения. Она сама, кажется, впервые поела с удовольствием, досыта. Мать носилась в панике по кухне. Пюрешечка есть с котлеткой и гречка, как вы любите. И ещё рис с морковкой, прочитала она. Георгий вернулся за стол, согласившись на рис с морковкой. Мать была счастлива. Аня не понимала, почему Георгий так отреагировал на пшёнку. Мать читала, что пшёнка это не для него. каша для курей, так говорила она. И Аня опять осталась виновата, раз не поняла, какой гарнир понравится её мужу. "Прости, я не знала, что ты не любишь пшёнку", сказала она мужу. Георгий не спешил нужным ей ответить. Спасали Аню только встречи с Наташей, которые стали редкими. Жасны врачцы категорически запретила гулять с Антошей по магазинам и другим местам с большим скоплением людей, только по лесополосе за неименем парка. Натаже не всегда могла себе позволить гулять по лесополосе. Ей нужно было забежать в магазин, в аптеку, на почту, в Сберкассу и так далее. Но иногда они шли с колясками по дорожке. Не могу больше. Это врачится хуже моей матери. Антоша, как только её видит, начинает вопить. Он её боится. У меня грудь уже синяя от сцеживания, призналась как-то Аня подруге. Частный врач это дорого, да? спросила Наташа. Не знаю, муж платит, ответила Аня. Это ведь хорошо. Не надо в поликлинику таскаться. И в очереди сидеть тоже не надо, заметила Наташа. Я бы лучше в очереди посидела к Светлане Андреевне, чем с этой грынзой раз в неделю общаться. Понимаешь, она говорит так, будто я недомат какая-то, всё не так делаю. У Антоши сыпь на попе появилась. Так она со мной в таком тоне разговаривала, будто я хотела убить собственного ребёнка. Мать меня тоже во всём винит. Лебедит перед Георгием, чуть ли не в ноги ему кланяется. Заладила, какой он щедрый. И на насос, и на бойлер деньги дал, ещё ремонт обещал оплатить. "Это же хорошо, что он о твоей маме заботится", заметила Наташа. "Конечно, хорошо. Только они, Георгий и мать врачится, вообще исключили меня". сами всё решают, как кормить Антошу, как и где с ним гулять. Я не имею права слова. Не могу так больше, призналась Аня. Слушай, прости, пожалуйста, можем мы до магазина добежать? Мне надо на ужин что-нибудь купить. Постой с коляской, попросила Наташа. Конечно. Аня стояла с двумя колясками. Когда из магазина вышла мать, нагруженная пакетами. Ты что тут делаешь? ахнула она. Тебе же запрещено. Что запрещено? Помочь подруге, возмутилась Аня. Татьяна Анатольевна сказала, чтобы ты гуляла в лесополосе. Идёшь же столько людей, инфекции. А если он тоже заболеет? Кто будет виноват? начала причитать мать. Конечно, я, кто же ещё? Во всём ведь я виновата, всегда, огрызнулась Аня. Не такой я тебя воспитывала. Стыдно за тебя. Что тебе ещё нужно? Чего желаешь? На голову счастье упало. Так ты его не ценишь? Даже ребёнка не могла нормального родить. Мать поджала губы. И тут Аня не сдержалась. Будто прорвала «Ты хочешь сказать, что Антоша больной?» — заорала она на всю улицу. «Что я ущербная? Тебе другой нужен, внук? Щекостый и толстый? А если не такой, как ты ожидала, значит, все, плохой, бракованный?» «Ты не была такой в детстве. С тобой проблем не было. И ела, и спала нормально», — не сдавалась мать. «Значит, плохо беременность ходила, не берегла себя». Поэтому ребёнка раньше срока родила. Не дитё же виновато, что больным родилось, а мать, которая не доносила. Мама, ты хоть себя слышишь? Ты должна быть на моей стороне, меня поддерживать, а не чужого мужика, который денег дал. Ты счастлива, кричала Аня. А что такого? Почему я не должна быть счастлива? Георгий золотой зять. Ни в чём мне не отказывает. Тонометр купил. Я даже не просила, только на давление пожаловалась. Денег на хозяйство даёт столько, что я уже не знаю, чем его удивить. Вот сразу ему сделаю и пирог капустный испеку, он сказал, что любит капустный. От тебя-то разносолов не дождёшься. Не так я тебя воспитывала, не так. Аня заплакала. Мать ушла, не оглянувшись. Вечером Георгий сделал ей выговор. Никаких подруг, никаких дежурств с коляской у магазина. Мать, доложившая зятю обо всём, стояла рядом и кивала, соглашаясь с тем, что тот говорил. Или что? уточнила Аня. Мать аж присела от ужаса. Она больше так не будет, обещал я за ней прослежу. кинулась она к зятю и начала его умолять. Молодая же ещё, глупая, не понимает. Ничего, мы её перевоспитаем, а думается, ещё гормоны после родов играют. Надо потерпеть, придёт в себя, будет молиться, что ей такое счастье выпало. Аня ушла к Антоше, больше не в силах слышать причитания матери. Да, через 5 минут влетела в комнату и зашипела. Ты с ума сошла? Хоть понимаешь, что можешь на улице остаться? Или назад в Иваново захотела? Лучше в Иваново, чем здесь с ним, с вами всеми. Не пущу. Так и знай. Притёшь на порог, дверь не открою, заявила мать. А себе не думаешь? Обо мне и ребёнке подумай. Я только жить начала нормально. И Антоша. Но какие шиши ты будешь его содержать? Ни работы, ничего. На мою пенсию рассчитываешь? Так не надо. Я её на гробовые откладываю. Сиди и молчи. Радуйся, что в Москве живёшь. Ни в чём отказа не знаешь. Неблагодарная ты. Мать ушла в слезах. Наверное, она была права. Аня никогда не любила готовить. Не понимала каких-то вкусовых привязанностей. Она не умела наслаждаться вкусом, за что её сложно было винить. Денег им с мамой хватало лишь на самое необходимое, да и то не всегда. Аня привыкла довольствоваться тем, что есть на тарелке, и о том спасибо, как говорится. Даже в ресторанах она думала не о том, какая красивая подача, а о том, чтобы побыстрее наесться. У неё никогда не возникало желания купить себе что-то вкусное именно для себя. А что она, собственно, любила? Еда её детства разнообразием не отличалась: или капуста, или картошка, мясо по праздникам, да ещё горох в виде супа, каши, перловка в том же виде, пшёнка. Перемороженная сайра всегда валянюче. Самое дешёвое подсолнечное масло. «Анька у нас особенная, ей всегда вкусно», — смеялись подружки по съёмной квартире. И это было правдой. Аня не знала понятия «вкусно-невкусно». И да, есть. Чего ещё желать? Почему она не научилась готовить? Потому что не из чего было учиться, не на чем. Проросшая гнилая картошка, старая сковорода с несмываемым слоем нагара, Нельзя было выбросить сгоревшие или не съесть то, что лежит на тарелке. Чёрствый хлеб пускался на котлеты, прокисший кефир на блины. Капуста не имела срока годности. Почернело обрежь. Помидор подгнил с одной стороны тоже обрежь. Еду нельзя выбрасывать. Всё, что сгнивало, начинало плохо пахнуть, отдавали домашним животным. Размачивая хлеб с плесенью в остатках старых щей, Кусок мяса, который варился не меньше четырёх часов, но так и оставался дубовым, не жующимся, собаки съедали с радостью. Все выживали как могли, не только животные, но и люди. Так Аня и выросла в режиме выживания. Зато её мать теперь была счастлива. Получив материальную возможность, Она скупала продукты про запас, что ото без конца пекла, жарила, закармливала зятя разносолами, выставляя тарелки на стол в три ряда. Она получала настоящее удовольствие. И плита хорошая, и духовка работает, и дрожжи совсем другие. Каждая мелочь вызывала у неё неподдельный восторг, чем она делилась с Георгием. Тот чувствовал себя мужиком, принёсшим на ужин не только мамонта, но и кролика с сёмгой заодно. Анна видела, как он расцветает, когда мать перед ним лебезит, приносит, уносит, спрашивает, понравилось или нет, не пересолила ли. Аня представляла себя на месте матери. Сможет она делать так же? Нет. Никогда. знала бы она тогда, как всё обернётся. Тогда Аня поняла, что это конец. Её личный. Она больше не может думать только о себе, а вынуждена думать о матери и сыне, которые зависят от неё, точнее, от её мужа. И они действительно попали к нему в зависимость, с подрохами. А к хорошему быстро привыкаешь. Аня смотрела на детскую. Красивая кроватка, обои с самолётиками, пеленальный столик, игрушки. Нет, она не хотела хитрить и обманывать. Хотя другая, наверное, так бы и поступила, притворялась. Аня не хотела. Не могла себя заставить. Мечтала только об одном попасть на приём в поликлинику к Светлане Андреевне. Получалось, что доктор осталась единственным человеком, которому Аня могла признаться, что ей плохо. Невыносимо настолько, что хоть вешайся или выходи в окно. Что она хочет только лежать, никого не видеть и не слышать. Что даже Антоша не вызывает у неё приступов материнской любви и нежности. Она просто хочет остаться одна и чтобы от неё все наконец отвязались. чтобы мама, муж, ребёнок разом и счастли. И она вновь оказалась на кровати в квартирке, которую снимала с подружками, хотя бы на один долбаный день. Потому что в квартире, которую снял муж, ей было невыносимо засыпать, и уж тем более просыпаться. Но поймёт ли Светлана Андреевна? Аня думала, как попасть к ней на приём. на её счастье государственная медицина оказалась сильнее частной Однажды ей позвонила медсестра и спросила почему они не пришли на плановую прививку Нам её сделали ответила Аня частный врач И что я должна поверить на слово рявкнула медсестра Принесите справку о вакцинации и ребёнка на осмотр Грудничковые дни вторник четверг опять же удача Этот разговор услышала или подслушала мать и позже подтвердила зятю. "Да, звонили из поликлиники, требовали официального осмотра и справки. Частный врач, конечно, хорошо, но для детского сада и школы нужны справки из государственной поликлиники, иначе никак. Так что лучше Ани с Антоном сходить". Идей было много. Антоша капризничал и плакал. Аня измучилась, пока дожидалась очереди. Наташи рядом не было. Обычно они ходили на осмотр вместе. Так и ожидание проходило легче. Успеет врач принять? спросила Аня медсестру. Приём уже заканчивался, а перед ней ещё 3 человека. Не знаю, ждите, ответила медсестра. Антон же наконец задремал. Устав от попыток высосать хоть каплю молока из материнской груди. Аня сидела в комнате, выделенной для кормящих матерей, и плакала. "Хотите, я покормлю? У меня много", предложила ей девушка, сидящая напротив. "Можь сил никаких нет. Молока хоть залейся, как у коровы. Давайте, мне всё равно сцеживаться в раковину, иначе разорвёт. Так хоть молоко не пропадёт". Я не могу. Неудобно как-то, промямлила Аня. Чего неудобного-то? Раньше были кормильцы, молочные братья и сёстры. Сейчас-то что изменилось? не поняла девушка. Антоша как назло отлепился от пустой материнской груди и закричал от злобы, обиды, но главное от голода. Ох, не могу это слышать. Давайте. Девушка положила свою дочь Судя по розовому одеяльцу и всему остальному тоже розовому, в коляску и приложила Антону к груди. Тот жадно подхватил сосок и замолк, чуть ли не чавкая от удовольствия. Как же хорошо. И сцеживаться не надо, сказала девушка с таким облегчением, даже счастьем на лице, которого Аня не могла понять. Ей кормление Кроме боли ничего не приносило. Она страдала по-настоящему. Грудь горела, соски кровили, руки, держащие сына, становились свинцовыми, будто от непосильной ноши. А эта девушка по виду, её ровесница, получала наслаждение. Как такое может быть? Вам не больно? уточнила Аня. Так надо было грудь готовить. Начал котереть, пока беременная была, ответила девушка. Хорошо сосёт. Молодец мальчишка. Аня расплакалась. Да ты чего? Ну подумаешь, не ревнуй только. Это ж так. Он же маленький. Ему всё равно, чью титьку сосать. Он меня и не вспомнит, забеспокоилась девушка. А чего голодом-то его морить? Почему на смеси не переведёшь? Частный врач сказал, что до года надо грудью, призналась Аня. Ну а что она должна была сказать за деньги? Ей же их надо отрабатывать, рассмеялась девушка. Меня мама вообще манкой кормила с рождения. Не было у неё молока. Как пришло, так и ушло. А я в бабушку пошла, та и своих четверых детей выкормила, эти уже их не сосчитать. Она всегда говорила: "Зачем выливать, если кому-то надо?" Вот твоему надо, и мне хорошо. А если в груди пусто, так зачем ребёнка мучить? Это ж нормально. У кого-то хоть залейся, а кто-то по капле выдавливает. Все разные. Детё-то тут при чём? Нету молока, так карми смесью. Аня видела, как насытившийся Антон отвалился от груди и уснул. Девушка упаковала грудь в лифчик и легонько покачала Антона. Тот отрыгнул, не просыпаясь. Всё, забирай. Девушка передала Ане ребёнка. "Спасибо", сказала Аня и разрыдалась. Девушка её успокаивала, гладила по голове, говорила, что всё наладится. Просто не надо нервничать и переживать. Если можешь кормить, корми. Не можешь, так зачем страдать? Она, так же как и врач из поликлиники Светлана Андреевна, говорила с позиции матери. Мать решает, как будет хорошо ей, а если ей, то и ребёнку. Грудь болит очень, призналась девушка Аня. Так может, застой или мастит? Может, и помогает? спросила та. Как это? не поняла Аня. У меня такой мастит был, что криком кричала. Муж помог. Рассосал — ответила девушка. — Это как? — все еще не понимала Аня. — Да как ребенок и рассосал? — удивилась Аниному вопросу девушка. — А что еще оставалось делать? — Ты мужа попроси. Пусть тебе грудь рассосет. Тогда и полегчает. Аня попыталась представить, как просит Георгия рассосать грудь. Он бы ее сразу в психушку отправил. Неужели бывает настолько близкие отношения между супругами, когда одно целое и в здравии, и в печали, и в радости, пока смерть не разлучит? Ладно, пусть не до смерти, но пока в браке. Аня давно поняла, что они с Георгием никогда не станут близкими людьми. Он был закрытым человеком. Никаких воспоминаний, фотографий из прошлого, никаких откровенных разговоров. Ничего вспоминать, отвечал он, когда она спрашивала. Она лишь знала, что Георгий рано остался сиротой. Родители погибли в автокатастрофе, какая-то страшная авария. В их машину врезался, потерявший управление бензовоз. Загорелись и он, и старая Волга, на которой ехали родители. Его, на тот момент десятилетнего, отправили в детский дом. других родственников, готовых считать его родным и оформить опекунство, не нашлось ни с материнской, ни с отцовской стороны. Хотя вроде бы были брата отца, родного дядю, Георгий даже помнил, на рыбалку однажды ездили. Да и у матери сестра имелась, вроде как двоюродная, но близкая. Так ему мама рассказывала. Говорила: "Не бойся, Она тебя заберёт, если со мной что-то случится. Не забрали. Георгий сначала очень хотел их найти. Посмотреть в глаза. Спросить, почему не забрали. Как могли жить, зная, что племянник в детском доме? Лишнюю тарелку супа считали? Или просто было наплевать? А потом он решил, что у него нет родных. И друзей тоже. Так он Ане и сказал. Она больше не задавала вопросов. Хотя если бы спросила, он бы рассказал. Хотел рассказать хоть кому-то, близкому человеку, жене. Но он сразу понял, что с женой у них не будет настоящей близости. Она была слишком молода, не имела его опыта потерь. Он не ждал, что она поймёт или пожалеет. Молодость считал он эгоистичной по своей природе. Если бы Аня только спросила, может их совместная жизнь сложилась бы по-другому. Но Аня не желала понимать. В ней никогда не возникало эмпатии. Она не умела сочувствовать, сопереживать, равнодушие скорее душевная черствость. Такая черта характера, вот и всё. Не только по отношению к нему, супругу, вообще, к матери, детям, другим людям. Анна могла спокойно пройти мимо ребёнка, упавшего с велосипеда, и зовущего маму, которая искала его на другой тропинке лесополосы. Не кидалась на помощь. Собственную мать она терпела. но никакой внутренней привязанности не испытывала. Георгия это не просто удивляла, шокировала. Он, потеряв мать больше всего на свете, хотел бы ее хоть раз увидеть. Пусть во сне. Вспомнить ее запах, голос. Но ничего не осталось. Все стерлось. Он завидовал Ане. Ее мама была жива, здорова. Она была жива, здорова. Она могла с ней увидеться в любой момент. Даже если мать что-то не додала дочери, не привила нежность, не стала ей близкой, пусть не подругой, а просто родным человеком, которому можно обо всём рассказать. Разве это уже не счастье просто быть рядом? У него такой роскоши не было. Аня не стала для него близким человеком. Но разве он имел право судить её за это? Конечно, нет. Он не знал, что такое настоящая близость семья. Аня жена. Посторонний человек, который вдруг стал родным по документам. К жизни это не имело никакого отношения. Георгий не проявлял нежности, не был ласковым. Аня объясняла это его детством. Его не обнимали, не целовали, не прижимали. Тактильные ощущения он не понимал. Она и не пыталась пробиться к нему, откровенно говоря. Не хочет, не надо. Ей своих проблем хватает. Георгий оказался хорошим мужем, состоятельным, пусть и не щедрым, мужчиной, способным хорошо обеспечить семью. Разве этого недостаточно для счастья? Разбираться с его тараканами в голове она не собиралась. Она его не любила никогда. Если он этого не почувствовал, то сам дурак, что согласился на брак. Но она его не заставляла, это было его решение. Но и её. Она хотела стабильности, достатка, он молодую жену. Так что сделка была выгодна для обеих сторон. Если Георгий рассчитывал на другое, то она нет. Она выходила замуж с холодной головой. Мать Аню тоже никогда в детстве не обнимала и не целовала. Но она решила, что никогда так не поступит со своим ребёнком. Антона, когда тот был младенцем, Аня тискала и зацеловывала каждый пальчик, каждую складочку на теле, глазки, ушки. Что ты с ним лижешься? Он же мальчик, строго сказала мать, увидев, как Аня целует сына. А с девочками можно? огрызнулась она. Девочки другое дело, ответила мать. Тогда почему ты меня не целовала? Аня закипала, понимала, что сейчас сорвётся. Не когда было работала я, ответила мать. Тебя надо было чем-то кормить, а не целовать. Ты сейчас на всём готовом с жиру бесишься. А поработала бы с моё, так ценила бы, что имеешь. Мам, надоело, понимаешь? Сколько можно? Почему я у тебя такая плохая? Не ценю, не дорожу, не понимаю. Может, дело не только во мне? Может, в браке двое участвуют? Закричала Аня, не сдержавшись. Я не знаю, как сейчас. Раньше по-другому было, сказала мать. Георгий тебя одну не оставил, как меня твой отец и деньги даёт. От твоего отца я алиментов с роду не видела. Врачи у тебя какие хочешь, коляска вон сама едет. Не тебе меня судить. Скажи спасибо, что вырастила и на ноги поставила, замуж тебя выдала, помогаю сейчас. Георгий прав. Ты неблагодарная. Неблагодарная. Это он так сказал. Задохнулась от возмущения Аня. Это я так сказала, ответила мать. Да в браке двое. Только ты хоть себе-то не ври. Хоть один шаг навстречу Георгию сделала, хоть как-то попыталась с ним сблизиться. Ты ничего не понимаешь, закричала Аня. Он другой, совсем другой. Конечно, другой. И я даже знаю, с кем ты его сравниваешь, кмыкнула мать. Там всё давно кончено, или Георгий и Святой, и до меня ни одной женщины не видел, продолжала кричать Аня. От твоей помощи только хуже. Она заплакала. Ты мне что, охранник? А к каждому моёму шагу Георгию докладываешь? Ты хоть понимаешь, что я дышать здесь не могу с вами. Не гуляю, не пью. Ничего плохого не делаю. Я просто хочу хоть иногда встречаться с подругой, ходить к тому врачу, которому доверяю, делать то, что хочется мне, а не вам с Георгием. Ты сама себе выбрала судьбу. Никто не заставлял. Пожала плечами мать. Не нравится так жить? Разводись. И вот это всего, мать показала на квартиру. Не будет. Как же я вас ненавижу, ненавижу тебя, Георгий, прошептала Аня. Давно вас не было видно, сказала Светлана Андреевна. Как вы себя чувствуете? Вроде бы хорошо, ответила Аня. Но спит беспокойно, стул нормальный, а вес всё равно не набираем. Я пытаюсь сама кормить, только иногда удаётся бутылочку дать. Я Про ваше самочувствие спрашиваю. Врач посмотрела на Аню. Аня с Антоном были последними в очереди. Время приёма давно закончилось, но Светлана Андреевна их приняла. Неплохо. Очень, призналась ей Аня. Я вижу, кивнула врач. Антошу разбудить? Понимаете, он поел и уснул, начала объяснять Аня. Почему вы не перешли на искусственное вскармливание? спросил врач. Аня молчала. Ваши родственники против. Убедили кормить грудью, уточнила врач, заранее зная ответ. Аня кивнула. Анна, послушайте меня. У вас типичная послеродовая депрессия. Ваши родные только усугубляют это состояние. Я не могу вам ставить подобный диагноз. Это делают психиатры. Так что никакие лекарства прописать не могу, не имею права. Я педиатр. И как педиатр, советую перевести Антошу на искусственное вскармливание. Начинать прикорм раньше положенных сроков. Давать ему сироп, чтобы высыпался, и лекарство, чтобы захотел есть. Я сейчас объясню на пальцах. чтобы вы понимали. Но самое главное другое это вы. Вам нужна помощь больше, чем Антону. Вы, мать. И от вас зависит, что будете делать со своим сыном. Никакие родственники не вправе решать, только вы. А для этого должны быть в стабильном психологическом состоянии, понимаете? Антону нужна сильная, адекватная, уверенная в себе мама, иначе никак. Если запустите себя, можете выйти в окно вместе с ребёнком. Это не вы, а ваша болезнь будет вами управлять. Поэтому исключите из своей жизни факторы, которые вас убивают. Морально, конечно. Срочно запишитесь на приём к психиатру. Я могу порекомендовать хорошего врача. Он подберёт препарат и дозировку. И принимаете решение и за себя, и за сына. Переводите ребёнка на искусственное вскармливание. Готовьте сами. Я распишу график прикорма и диету по дням и часам. Скажите всем родным, что это ваше решение. Вы, мать, имеете на это полное право. Можно нанять частного врача. Он считает, что надо кормить грудью минимум до года, призналась Аня. Меня теперь даже в поликлинику не отпускают. Анна, а вы сами чего хотите? устало спросила Светлана Андреевна. Я не знаю. Ничего не знаю. Хочу, чтобы всё это побыстрее закончилось. Аня держалась за голову. которая начала нестерпимо болеть. Это не закончится, пока вы сами не решите. Нет таблетки, которая вас спасёт. Есть, которая поможет. Просто помните, что вы мать, и только вам решать, что делать с ребёнком. Его никто не может у вас отнять. Она во всём виновата. Другая бы на её месте кричала, вопила, ползала на коленях, делала всё возможное и невозможное, чтобы не разлучаться с ребёнком. Но она этого не сделала. Испугалась? Нет. Думала, что не получится? Тоже нет. Тогда почему? Каждый вечер Аня задавала себе этот вопрос. Почему не сражалась? Не билась за сына? Почему так быстро и просто от него отказалась? Сама предложила Георгию поделить детей. Для себя у неё давно было готово оправдание. Так будет лучше для Антона. И ей проще с одним ребёнком, чем с двумя. Врач твердила, что нужно думать о себе. Вот она и подумала. У неё ещё может быть личная жизнь. И вообще другая жизнь. С одним ребёнком её устроить легче. Юлька, девочка, она поймёт. Антон никогда бы не принял отчима. Аня себя в этом убедила. И вот тогда она предала сына по-настоящему. После развода Георгий попросил её поговорить с Антоном, объяснить всё. Они сидели на лавочке, и Аня не знала, что сказать сыну. Какие подобрать слова? Мы будем видеться, правда? первым спросил Антон. Конечно, обещаю, сказала она. А где? Давай рядом с футбольным полем у клы школы, там, где ворота. Они всегда приоткрыты, рядом гаражи. Никто не узнает, предложил Антон. Давай. Буду ждать тебя каждый день после уроков. Если ты не сможешь, ничего страшного, пообещала она. Таня предала собственного сына, поддавшись другим чувствам, надеждам, уступив собственному эгоизму. И это нет прощения. Грех, который не замолить никакими молитвами. Боль, не становящаяся слабее с годами. Родитель, предавший собственного ребёнка, будет жить в собственном аду и станет мечтать об аде в загробной жизни. вечными мучениями, горящими кострами и булькающими котлами, потому что ад реальный мучает не снаружи, а изнутри, пожирает и сжигает внутренности, не медленно, а сразу. Человек живёт с дырой внутри, чёрной, беспросветной дырой. Чувствовала ли она это тогда? Нет. Ни одного мгновения. жила мыслями о будущем, которое никак не становилось светлым. Не все женщины способны на материнский подвиг — жить, терпеть, всё выносить ради детей, ставя их интересы на первый план. Аня хотела жить ради себя. — А как же дети? — спросил Георгий, когда речь зашла о разводе. — При чём здесь дети? — удивилась Аня. Они привыкнут. Антон крутил головой, высматривая маму в условленном месте за футбольным полем. Но она не пришла ни в тот день, ни на следующий. Целую неделю Антон каждый день её ждал. Конечно, он понял, что она не придёт, но всё ещё надеялся. Придумывал объяснения. Мама могла заболеть, у неё дела. знал, что сам себя обманывает. Прошла неделя, и Антон стал после уроков бегать к Юльке в младшую школу. Она его всегда ждала. "Я хотел маму увидеть", признался однажды Антон сестре. "Ага. Но она не может. Мама мне сказала, что ей папа запретил. Если с тобой увидеться или поговорить по телефону, Он перестанет давать нам деньги, ответила Юлька. Но можно было бы тайно, мы же договорились, заметил Антон. Папа не узнал бы. Мама говорит, он всё равно узнает. Следит за ней и за нами тоже, пожала плечами Юлька. Антон кивнул. После этого решил проверить, правда ли отец за ним следит. оставлял на ноутбуке тетрадь или ручку, в ящике стола линейку или ластик определённым образом. И они никогда не были сдвинуты. Выходит, мама обманывала, и никакой слежки не было. Антон не знал, что думать. Аня часто возвращалась в прошлое, пытаясь понять, в какой момент её жизнь пошла под откос. и выходило, что она сама каждый день гнала поезд в пропасть. Первый год жизни Антона она плохо помнила. В конце концов даже частный врач согласилась на искусственное вскармливание. Клиент, то есть Георгий, был недоволен работой врача. Антон всё ещё не набирал вес и плакал по ночам. Но врач настояла. никаких банок, только домашняя еда. А Нина мать без конца что-то перекручивала в блендере, варила, тушила, снова перекручивала и была счастлива. Но поскольку всё её время уходило на готовку для внука, Георгий остался без полноценных ужинов, чем тоже был недоволен. "Я не успеваю", заламывала руки мать. оправдываясь перед дядем, как горничная перед хозяином. Да, Аня научила Аню готовить. Но она старается, только не выходит у неё. Не приспособлена она к плите. Соседка наша галка, та, что не сготовит, так жрать нельзя, а ей вкусно. Намудрить что-то, то помидоры фаршированные, то рыбу с сыром, ну смотреть страшно, а ей отлично. Моя Анька тоже из таких женщин, видать. Руки вроде на месте, а как к полете подходит, так из жопы, не дано ей. Это была чистая правда. Есть женщины, которые готовить хотят, но не могут, не чувствуют. И получается полная гадость. Аня оказалась из таких. Но она хотела научиться. Георгий оплатил жене кулинарные курсы. заставил всю кухню утварью: пароварки, скороварки, любые сковороды. Аня отходила на курсы, очень старалась, но в результате получалось несъедобное варево. Георгий пробовал и выбрасывал содержимое тарелки в мусорное ведро на глазах у Ани. Готовь сам, раз тебе не нравится. сказала однажды мужу Аня. На следующий день она провожала мать домой в Иваново. Оказалось, они с Георгием всё обсудили и решили предоставить полное хозяйство Ане. Пусть сама справляется, старается, учится. Да. Наверное, тогда она сломалась окончательно. Хотя должна была стать сильнее. научиться противостоять жизненным обстоятельствам. Хотела семью? Так пусть научится о ней заботиться. Мечтала стать домохозяйкой? Так вот шанс, занимайся ребёнком и домом. Не нравится, что все командуют и понукают? Сделай так, как нужно тебе. Возьми и треклятые бразды правления в свои руки. Управляй домом, семьёй. Но Аня не умела и не хотела брать на себя ответственность. Она растерялась, оставшись без советов, понуканий, от которых страдала. Но без них все ее безволие, неспособность принять решение расцвели пышным цветом, вместо того, чтобы сделать сильнее. Эффект получился обратным. Антон, как считалось, пошел в мать. Тоже никогда не спорил, отступал. был слишком мягким и зависимым. Но разница всё же имелась. Антон не был слабым или бесхребетным. Просто не хотел спорить, чтобы не огорчать другого человека. Не желал драться, потому что боялся сделать кому-то больно. Отдавал игрушки, показывая не слабость, а заботу, сострадание. Если другой ребёнок так сильно хочет эту игрушку, значит, она ему нужнее. В этом он был лучше своей матери. Аня не руководствовалась такими мотивами, когда жила по правилам, установленным Георгием. Она не хотела сделать ему приятно, позаботиться. Иль ж мечтала, чтобы он от неё наконец отстал. Почему сразу не развелась, когда почувствовала, что они с мужем не смогут построить нормальную семью? К хорошей жизни быстро привыкаешь. как и к достатку. Она привыкла. Ей не хотелось возвращаться в прошлую жизнь, нищую, от зарплаты до зарплаты. Она привыкла к хорошему матрасу, белью, полотенцам, к тому, что у Антона есть всевозможные игрушки и красивая коляска. Она признавала, что Георгий ответственный отец. Когда Антоше исполнилось 3 года, Они переехали в новый район, славящийся хорошими детскими садами и школами. Ане там было некомфортно, страшно. Но у кого волновали ее чувства? А тогда, после отъезда матери, она поняла, чего лишилась. Целыми днями стояла у плиты, пытаясь готовить для сына кашки, супчики, все перетертое, перемолотое. Жарила для мужа котлеты. перетирала пюре через сито, как делала мать, чтобы ни одного комочка не осталось. Себя в это время она плохо помнила. Вставала рано, чтобы приготовить мужу завтрак. Варила яйцо в мешочек по секундомеру, но всё равно получалось или сырое, или переваренное. Готовила уж как могла. Убирала квартиру, гуляла с Антоном, Вечером падала от усталости. Георгий стал чуть мягче, чуть терпимее. Аня покупала тайно банки с уже готовым пюре и иногда позволяла себе отдых. Она старалась очень. Смотрела рецепты, готовила, читала книги про воспитание детей, раннее развитие, методики. Было ли ей интересно? Нет. Она себя заставляла. Делала то, чего от неё ждал муж. Мы сегодня идём в ресторан, объявил неожиданно Георгий. Зачем? А как же Антоша? не поняла Аня. С ним посидит няня, ответил муж. Какая няня? удивилась Аня. Георгий не ответил. Как она могла оставить сына на незнакомую женщину, появившуюся на пороге? Никак. Не должна была. Но Георгий сказал, что няню подобрали в элитном агентстве. У нее прекрасные рекомендации, два образования, музыкальное и педагогическое, огромный опыт работы в детском саду и сертификаты о прохождении курсов от кубиков Зайцева до Монте-Сори. Антон ведь в детский сад ходит. Зачем ему няня? спросила Аня. Для дополнительных занятий, ответил Георгий. Аня кивнула. В ресторане ей было плохо. Нет, она не беспокоилась о сыне, который остался с чужим человеком. Плачет ли он, спит ли? Ей хотелось домой, на свой диван. лечь и смотреть в стену. Ничего не делать, ни о чём не думать. И зачем Георгий потащил её в ресторан? Сегодня годовщина нашей свадьбы, сказал он. У меня для тебя подарок. Да, так бывает. Аня не помнила про годовщину, поскольку и свадьбы как таковой не было. Она открыла коробочку, в которой лежало кольцо. Спасибо, очень красиво, сказала Аня. После ресторана дорогого и изысканного её долго рвало дома. Она сидела на полу в ванной и не понимала, как прожила это время и как ей жить дальше. Мужа она не любила и не полюбит. На благодарность тоже эмоций не хватало, но уважение Да, Аня была бы на это способна, если бы знала мужа. А она его не знала. Совсем. О работе он не рассказывал. О прошедшем дне тоже. О ней, кажется, вообще не разговаривали. Георгий не был способен на диалог. Он требовал отчета. Сделала то-то, потратила столько-то. Планы на завтра такие-то. Супружеская жизнь... она не была частой наверное у георга имелись любовницы а не было наплевать вообще не волновало разные проститутки одна постоянная любовница она не чувствовала себя женой в полном смысле слова она женой работала антон ходил в частный детский сад няня продолжала работать забирая его из садика отвозя на дополнительные занятия. Георгий подарил Анне ещё одни кулинарные курсы. Она туда честно отходила, но ничего не изменилось. Для неё точно. Для всех окружающих она стала дамочкой, которая бесится с жиру. С прекрасным, богатым мужем, которому она даже ужин не в состоянии приготовить. Ей не нужно убиваться по дому, заниматься сыном, детский сад плюс няня. А о чём ещё можно мечтать? А ней не мечтала. Много лет. Слишком долго, как оказалось. Она жила, как живётся. Подчинялась, отчитывалась мужу. Антоша рос слабым, часто болел. Из секций его быстро выгоняли. ясных клубах терпели. Но Антон после первой или второй тренировки выдавал температуру и болел ещё месяц. Кимон нравилось читать, нравилось, когда мама рядом, лежит с ним в кровати, обнимает или играет с ним в рыцари, устраивает сражения. Они оба любили настольные игры, от домино до блокусов, где нужно захватывать разноцветными фишками территории. Оба любили пазлы и могли собирать их часами. Но любимой игрой оставалось Змейки и Лесенки. Бросая кубик и передвигая фишку, по лесенке можно было подняться на целый уровень, а по змейке если выпадет скатиться вниз. Мама всегда проигрывала, скатываясь по последней самой длинной змейке на три уровня. Её фишка всегда попадала на ту змейку, Антон пытался хитрить, чтобы мама могла выиграть хоть один раз. Но она лишь улыбалась. У меня так всегда, говорила сыну Аня. И скатывайся. Но ты должен добраться до финиша. Тебя должно повести. Бабушка говорила, что тебе повезло в жизни, замечал Антон. Аня приезжала с сыном к матери на неделю. на убогую дачу под Ивановом, лишь бы не видеть мужа. Там ничего не менялось. Мать чувствовала себя обиженной и ненужной и винила в этом дочь. Она уставала от бесконечных обвинений и скандалов и возвращалась домой измотанной и уставшей морально. Иногда раньше срока. Антон был только рад. Он ни с кем из ровесников на даче не сдружился. На велосипеде катался плохо. кидаться камнями в кур не хотел. Если тебе повезло. Почему ты всегда грустная? спросил Антон. Аня не могла объяснить сыну, что та идеальная жизнь, спокойная, уравновешенная, упорядоченная не её, не для неё. Она смотрела на Толика, который орал на Ленку. На Ленку орущую в ответ И понимала, что никогда не сможет так, как они. Прокричать всё, что накипело, высказать в лицо, набухаться в хлам и уснуть, и никто тебя словом за это не попрекнёт. Ещё и тазик рядом с кроватью поставит. Пойти в бар с бывшими одноклассницами, хохотать до резьи в животе, вспоминая прошлое, или никуда не ходить, а сидеть во дворе, отмахиваясь от комаров, до полуночи, до утра, сколько захочется. Не жить по режиму и графику, не спрашивать разрешения уйти вечером, не просить денег у мужа. Иди работай, в чём проблема? Не поняла мать, когда Аня сказала, что чувствует себя ограниченной и никчёмной. Аня пыталась устроиться на работу. Когда её пригласили на собеседование, она сказала об этом Георгию. Тот пожал плечами. Он её не бил. никак да. Но этого и не требовалось. Он смотрел на неё так, будто она ничтожество, пыль, плесень на плитке. Она тут же сдувалась и соглашалась с мужем, который говорил, что время ушло, у неё нет ни соответствующего опыта, ни образования, её точно не возьмут. Только зря время потеряет. Да, так и было. Не её прежнее место находились претендентки с высшим образованием, а не со средним специальным, как у неё. Моложе, активнее. С собеседования одно, второе она проваливала. Мало кто хотел нанимать женщину с маленьким ребёнком. Понимали, что будут бесконечные больничные, уходы с работы пораньше, опоздания. Однажды история повторилась. Сегодня мы идём в ресторан. объявил Георгий. Что? По каком поводу? Аня снова оказалась не готова к сюрпризам. Ты забыла. У нас годовщина, резко ответил муж. Да, он имел право обидеться. Она опять забыла. И вот почему она помнила, когда день рождения Толика, её первой любви, его домашний номер телефона. Она помнила дату его свадьбы, когда он женился на Ленке. Помнила, когда она, Аня, впервые с ним поцеловалась и когда впервые они были вместе. Каждый год в эти дни Аня мысленно его поздравляла. Стояла у окна и кричала: "Ты меня ещё помнишь? Я тут. Бросай Ленку и забери меня. Ты не мог забыть, как нам было хорошо. Я же не забыла. Это невозможно. Мы были одним целым. Ты моя любовь, а я твоя". Мы никогда не будем счастливы, поразинь. Пожалуйста, давай попробуем снова. Только позвони и позови. Я не просто приду, прибегу. Она говорила это, надеясь, что только её почувствует. Но так только в фильмах бывает. Передача мыслей на расстоянии. Герои стоят в одинаковых позах и думают об одном и том же. В реальности Толик продолжал жить с Ленкой, а она с Георгием. Да, то собственной свадьбы она опять забыла. Но в тот день Георгий решил продолжить. И в тот день она забеременела, хотя до этого не получалось. Не то чтобы они пытались как пара, мечтая о ещё одном ребёнке. Но их редкая близость ничем не заканчивалась. Аня уже и не думала о ещё одной беременности. И тут вдруг случилось. Когда она увидела тест, ей стало страшно как никогда раньше. Она не хотела второго ребёнка, потому что знала, что её ждёт. Беременность станет испытанием, она опять не сможет родить здорового ребёнка и останется во всём виноватой. Георгий будет смотреть на неё с презрением, она вновь окажется плохой матерью. неспособный даже выкормить собственные дитя никчёмная неспособная бессмысленная женщина во всём Аня знала, что муж мечтал о сыне здоровом сильном похожем на него Антоша был похож на мать даже внешне ничего общего с отцом Аня не помнила первые месяцы беременности она плакала днями и ночами Счастье было лишь в том, что она ходила в обычную поликлинику, к обычному врачу. Так требовалось для ведения карты. На уЗИ она шла с тяжёлым сердцем. "Что, муж сына хочет?" спросил врач. Молодой и весёлый мужчина, он всё время улыбался. "Сын у него есть", ответила Аня. "Тогда дочку хочет?" уточнил врач. "Нет," «Кажется, еще одного сына, только не такого, как первый», — сказала Аня. «А вы кого хотите?» — уточнил врач. «Могу пол не говорить». «Мне все равно, но муж спросит, так что говорите». «Девочка, на вашем сроке точно сказать сложно, но мне так кажется», — улыбнулся врач. «Спасибо», — ответила Аня. Активное у вас барышня будет, рассмеялся врач, глядя на монитор. Аня улыбнулась в ответ. Пусть хоть кто-то будет активным в их семье. Вопреки опасениям, Ане отлично отходила беременность. Родила ровно в срок крепкую девочку с отличными показателями по шкале Апгар. Юлька прекрасно сосала грудь, справившись с неудачными материнскими сосками. С тем же успехом ела смесь, которую подкармливали в роддоме грудничков по ночам. Юлька оказалась совсем другой. Ей не было и года, когда она начала вставать и пытаться ходить. Ела всё, что не дадут. Ползала и переворачивалась раньше срока. По ночам спала, как по часам. Днём тоже. В школу пошла в шесть лет. потому что всё умела и писать, и читать. Была лишь одна особенность смелость, граничащая с безумством. Юлька ввязывалась во все драки, дружила исключительно с мальчишками. Просила на день рождения в подарок рогатку, пистолет или монстров. В садик ходила в костюмах супергероев, игнорируя и презирая всяких принцесс и белоснежек. Ане не было тяжело с дочерью. Она её не понимала, не чувствовала во всяком случае так, как чувствовала Антона. Аня видела в дочери черты Георгия, а в сыне свои и опять страдала. Юлька росла властной, неспособной к компромиссам, в чём-то жёсткой, даже жестокой в отношениях с близкими людьми, как и её отец. Бабушку Юлька ни во что не ставила. Нет, не грубила, не хамила, но реагировала на ее слова, как на комариный писк или жужжание мухи. Отмахивалась и сбегала, чтобы не слышать причитания охи и ахи. Бабушке внучка тоже не нравилась. Слишком своенравная, непокорная. Тяжело с ней. С Антоном было проще. Он покладистый, слушается. Ой, наплачешься ты с ней ещё, причитала мать. А однажды объявила: "Не привози больше Юльку. Я её не выдерживаю, Антона, пожалуйста, хоть на лето, хоть на каникулы, но без Юльки". "Мам, ну я же не могу их разделить", удивилась Аня. "Это ещё почему? Отправь её в лагерь на лето и всё", пожала плечами мать. "Но она же твоя внучка". напомнила дочь. "И что теперь?" не поняла мать. Для неё любовь к внукам вовсе не была данностью, заложенным природным инстинктом. Зависела от того, какие е внуки. Если тихие и послушные, как Антон, то да. Если дерзкие и упрямые, как Юлька, то лучше не надо. Поездки к матери были для Ани пусть и не отдушенной, но хоть каким-то временем свободы. Она могла провести неделю, не оглядываясь на то, что скажет Георгий, не жить под постоянным гнётом его осуждения и тяжёлых взглядов. Что она опять не так сделала? Да всё не так. Не так встала, не так посмотрела, не так тарелку поставила. Так любой будет недоволен, увещевала её мать. Если жена всё время с кислым лицом ходит. А если я не хочу улыбаться? Капризная ты вот что, и эгоистка. Только о себе думаешь. Улыбаться ей не хочется, видишь ли. Муж ей не нравится. Да кто тебя замуж гнал? Сама выбрала, детей родила. Что, тоже кто-то заставлял? Не нравилось? Так разводилась бы. Теперь строишь из себя страдальцу. Георгий тебя не бьёт, обеспечивает, терпит тебя в конце концов. Да. Терпит. Наверное, я должна его за это поблагодарить, горько заметила Аня. Конечно, воскликнула мать. Кто ещё стал бы? Да ему памятник надо ставить. И чем я так плоха по-твоему? спросила тихо Аня. А чем хороша? Готовить не умеешь. С мужем ведёшь себя, будто он тебе враг, не работаешь, лежишь да в потолок плюёшь. Какой от тебя толк? Даже детей нормальных родить не смогла. Один больной, вторая с вывертом. Мы больше не приедем. сказала Аня, задыхаясь от слёз. Да и, пожалуйста. Я тоже уже не девочка, бегать за вами. Для вас отдых. А для меня каторга. Приготовь, помой, убери, рявкнула мать. Ты не готовила бы, не звала бы. Как так? Я же бабушка, обязана, пожала плечами мать. Как у матери в голове складывалось одно с другим, она не понимала. Бабушка по этому обязана готовить, звать в гости внуков. Но если внуки плохие, то не надо приезжать. Дочь разочаровала? Не нужна такая дочь. Но хуже всего было другое. То, чего Аня не могла простить мужу и матери. Они считали Антона больным, раз он слабый и ранимый, а Юльку ненормальный, раз ведет себя не так, как положено девочке. И в этом, со слов Георгия и матери, была виновата только Аня. Она их такими родила. Единственным человеком, с которым Юлька становилась пластилиновой, нежной, ласковой девочкой, был её брат, такой же нежный и пластилиновый. Антон любил сестру безоговорочно, той самой любовью, которую не могла отдать дочери Аня. Да и никто в их семье, только Антон, носился с ней, опекал, читал книжки, укачивал когда у Ани не оставалось сил. Брат стал для Юльки и отцом, и матерью, и бабушкой, всем. Он стал для неё миром, вселенной. Неизвестно, кому это было больше нужно, ему или ей. Аня понимала, что для дочери она не авторитет и не безусловная любовь. Она для неё человек, который должен её кормить, обслуживать, обеспечивать необходимым для жизни средой. больше никто. Юльке не требовалась материнская нежность, поцелуи и объятия. Ей хотелось побыстрее вырваться и бежать, не пойми куда, лишь бы бежать. Только Антон мог её остановить, заставить сидеть на месте, читать, писать прописи. Юлька страдала, но терпела. Маму Антон, конечно же, любил, но не так, как Юльку. а он жалел понимал, что та нуждается в заботе но когда его обнимала юлька у антона замирало сердце становилось так хорошо так счастливо будто душа сейчас разорвётся